Обрести ответы на жизненно важные вопросы, размышляющим о смысле бытия или просто имеющему духовный голод, просто необходимо познакомиться со священным Писанием. У каждого из нас это знакомство проходит по-разному. Кто-то с детства еще был научен библейским историям, и с тех пор для него они не представляют особого интереса. Кто-то познакомился с Писанием также рано в жизни и сохранил любовь к этой книге до самых своих последних дней. Кто-то обратился к этому кладезю мудрости в зрелые годы, ища надежные опоры среди пошатнувшихся идеалов или просто из праздного интереса. Так или иначе, встреча с Библией, как и встреча с Богом, у каждого проходит по-своему. Ведь мы люди разные, с различными особенностями, характерами и способностями. Но все же есть некоторые общие советы, которые могут сослужить добрую службу любому, кто еще не вполне знаком с Библией и желает ближе узнать о том, что же в ней все-таки написано. Прежде всего, стоит отметить в самом начале, что обзавестись Библией в наше время не представляет особого труда. Где бы вы ни жили, вы можете заказать Библию или Новый Завет в магазине христианской литературы, в библейском обществе, в компаниях, распространяющих книги по почте или через интернет. Наконец, любая евангельская церковь с радостью поможет вам в приобретении этой книги. И есть, кроме того, множество мест, где Библию вы можете получить бесплатно. Если в прежние годы проблема заключалась в недоступности самой Библии, то теперь, кажется, она есть почти у всех. Но, несмотря на это, к ней, к сожалению, люди не стали обращаться теперь чаще». Первое впечатление, возникающее у многих людей при виде Библии – ее, казалось бы, огромный объем. И действительно, некоторые издания могут достигать 1500-1800 страниц. Если этот объем кажется непосильным для вас, то начните чтение «С Нового Завета» той части Библии, которая ближе к нам и по времени, и по содержанию, потому что рассказывает она в основном о жизни и служении нашего Господа Иисуса Христа и об апостольском учении. Некоторые советуют начинать чтение с Евангелия от Иоанна. Ну что ж, пусть это будет и вашим выбором, если хотите. Сейчас существует множество переводов и пересказов Библии. Может быть, спросит кто-нибудь, стоит начать с более простого переложения или даже с детской Библии. Но тогда существует опасность, что вы не сможете получить верного представления об этой книге. Поэтому обратитесь лучше к переводу, который адекватно передает как дословное содержание сказанного в Библии, так и эмоционально-смысловую нагрузку этого содержания. Если вашим родным языком является русский, то синодальный перевод сможет сослужить и вам хорошую службу, как помог он открыть глаза на истины Писания уже нескольким поколениям людей. Несмотря на свою некоторую архаичность, вряд ли в ближайшее время появится перевод на русский язык, который по своим достоинствам смог бы сравниться с синодальным». Хорошо также начинающему читателю Библии иметь под рукой вспомогательные средства. Сейчас несложно найти библейские энциклопедии, атласы и словари, а также введения в разные части и книги Библии. Эти справочные средства помогут вам не запутаться во множестве имен и мест, помогут понять, почему была написана та или иная книга Библии, какая тогда была историческая обстановка и что эти слова могут означать для нас сегодня. Если все-таки вы решились читать Ветхий Завет, а именно в нем находятся известные истории о сотворении мира, о грехопадении, о всемирном потопе, о расселении народов, о призвании Авраама, о повествовании о Давиде, Соломоне, пророках, Израильском и Иудейском царстве. Так вот, если все-таки вы начали читать с Ветхого Завета, то мы считаем своим долгом предупредить вас о трудностях, которые могут встретиться на вашем пути. Обычно первые трудности для новичка – это книги «Левит», «Числа», «Второзаконие», где излагаются точные указания ритуального и юридического характера, что многим кажется очень скучным. В Библии, конечно, нет ничего лишнего. Ритуалы, списки народов и длинные родословия очень важны, потому что в них христианам сообщается указание на пришествие в мир Христа, который избавит нас от ада. Если вам доведется кому-нибудь доказывать божественности Иисуса Христа, Его право называться Мессией, то без этих списков и прообразов в ритуальных действиях вы ничуть не преуспеете. Но для первоначального знакомства с Библией все эти детали могут лишь запутать вас, поэтому нужно помнить об их роли и оставить их на потом для дальнейшего изучения. Світла не наглянь, не забуду не наглянь, На нам нею мирно, добре. После того, як я їжу, Книга Божьей, я люблю, люблю тебе. Сики на хрисло, всеча Вайт Лаймен Муди, великий американский проповедник Евангелия, написал некогда книгу под названием «Польза и наслаждение от изучения Библии». В ней он, среди прочего, отвечает на вопрос, что делать с теми местами, которые мне непонятны, как относиться к ним. Он приводит следующую историю, я цитирую. «Один человек сказал неверующему, «Непонятное в Библии меня не мучит. Я читаю Библию, как ем рыбу. Когда мне попадается кость, я не стараюсь проглотить ее, но просто откладываю ее в сторону. И когда при чтении Библии я встречаю непонятное место, я говорю «это кость» и читаю дальше. Но я не выбрасываю рыбы из-за того, что в ней есть кости, и я не перестаю читать Библию из-за того, что в ней встречаются непонятные места». По мере духовного роста Господь будет все больше и больше открывать вам истин из своего слова. Трудно новичку одолеть без проблем книги Царств, Паралипоменон в переводе на русский язык летописи, а уж книги пророков, таких как Ездры, Неемии, Исаии и Иеремии и так далее, вообще способны обескуражить читателя, если он предварительно не выяснит, в какое время и по каким случаям они создавались, и не приобретет опыт чтения и понимания Библии. Нужно сказать, что для некоторых существует в Библии и такая сложность, как отношение Бога с евреями — Некоторым кажется, что Господь несправедливо возвышает этот народ, и читать, по сути, историю Древнего Израиля для них невыносимо. Я знаю людей, которые говорили, что не ожидали обнаружить в Библии столько текста по, так сказать, еврейскому вопросу, думая, что от Адама и Евы повествование сразу же перейдет в христианство. Из-за этого недоразумения они кидаются в крайность, называя Ветхий Завет еврейской выдумкой, считая его небогодухновенным. Это все, конечно же, происходит от элементарного незнания, для чего и необходимо прочесть Библию всю. В ней не возвышается какой-либо народ, хотя Израиль был много столетий единственным знающим истинного Бога народом. В ней не возносится хвала человеку, будь то послушный Господу патриарх Ной, пророк Авраам или Моисей. Ветхий Завет говорит не столько о земной правде, хотя здесь показана история человечества на планете Земля, сколько о небесной. Кто же главный персонаж Библии на самом деле? Это не Израиль, это не пророки, даже не христиане, это сам Бог. Вся Библия о Боге, о Его творении, о Его участии в жизни, отступившего от правды человечества, о Его заботе о нашем спасении, чтобы мы могли, умерев, иметь жизнь вечную в раю. В Библии описывается история взаимоотношений человечества с Богом, и нужно сказать, что для человечества это описание далеко не лестное. Сама Библия говорит о цели ее написания так. Апостол Павел по вдохновению свыше пишет «Все писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек» ко всякому доброму делу приготовлен. Эти слова можно найти во втором послании Тимофею, третья глава, шестнадцатый стих. Желаем мы вам, дорогие наши радиослушатели, подружиться с этой вечной книгой, которая одна способна привести вас к познанию вечного и великого Бога.